«Еще бы! Я и сам не отказался бы так заколдоваться!» Завистливо воскликнул Финн, темпераментно жестикулируя. «Это ж даже с замками возиться не нужно! Заходи в бесплотном обличье и бери, что хочешь, отпирай замки изнутри и выноси. Нет, даже как-то скучно получается». Немного поразмыслив, заключил вор, обожавший перчинку риска и определенную талику трудностей для придания остроты жизни. Закусив губу, подумал и резюмировал. Но все равно здорово. Извини. После тяжелой паузы, тайм-аута на раздумье, заполненной ворохом научных вопросов Макса Крагира, что удивительно, Сиор даже честно пытался на них отвечать, когда понимал, что именно от него хочет гений, сказал Эсгал. Шагнув ближе к обиже на сопящей девушке, воин объяснил. Я не знал масштаба учиненных тобой безобразий и встревожился, но не хотел быть грубым или причинить тебе боль. Хорошо, что на этот раз ничего серьезного не произошло. Я что-то не понимаю. Это он прощения просит или по новой меня оскорбляет? Во всеуслышание огласила Элька назревший вопрос, уперев руки в бока и тряхнув хорошенькой головкой. Как непокорная кобылка. «Наверное, того и другого понемногу», – рассмеялся Финн. «Как всегда, он ведь по-другому не может». «Гал есть гал», – примирительно улыбнулась Мирей, чутьем импатки, ощущая искренность извинений, поданных в диковатой, но весьма характерной для оборотня форме. «Это точно!» – великодушно не стала спорить хаотическая колдунья. «Что с него взять? Человек, вернее, оборотень, военный». Они все из твердой породы. Давайте, что ли, петицию какую-нибудь почитаем? Разнообразие ради. Не водить же весь день хороводы вокруг Рагира. Он не новогодняя елочка-чай. А то обступили библиотекаря. Ему, небось, дышать темно и воздуха не видно. Но как сейчас переволнуется, удар хватит и вдруг горят помрет. Кто с книгами возиться будет? Я ведь, как бомба, два раза в одну воронку не попадаю. То есть... Исправилась Элька, поскольку ее шутка оказалась понятна только Максу. Снова его так же заколдовать вряд ли смогу. «Мы ни в коей мере не желаем Сеуру Рагира столь печальной участи». Велиречиво согласился Мак, но ситуацию испортил Рент, услужливо продолжив. «Быть заколдованным тобой дважды». Элька прыснула, но шуточный подзатыльник юмористу все равно отвесила, пока Лукас завершал речь. Поэтому охотно отпускаем его и желаем скорейшего освоения в новом, поистине редкостном состоянии. Займусь этим незамедлительно, Сиора и Сиориты. Удачной работы. Но если вам понадобится моя помощь, зовите. Великодушно разрешил Рагира и испарился из зала совещаний, пока команда занимала свои, успевшие стать традиционными, места за столом. Понявшая, что гроза прошла стороной, осторожная мыша, исчезнувшая было из видимости, снова возникла на запястье Эльки. Торжественность и чинность мероприятия портили лишь довольные улыбки божьих работников по контракту и пёстрый волчок, установленный практически в середине стола, рядом с кипой документов. Этот аксессуар притащил с одной из своих выходных прогулок Рент и предложил определять с его помощью везунчика – которому выпадет счастливый шанс прочитать очередное обращение. Все согласились. Маг подтвердил, что использование предмета, подразумевающего случайный выбор, а значит, выражающего высшую волю сил случая из 12 и одной, лишь приветствуется. Гал хмыкнул, похмурился, но с возражениями не полез. В конце концов, эта легкомысленная игрушка – не покидала пределов дома и не могла отрицательно сказаться на мнении о команде потенциальных клиентов. Совет же богов, как полагал воин, и так прекрасно знал, кого он нанимает себе на службу, так что пусть пеняет на себя. Протянув руку к волчку, Рент лихо крутанул его, и радужная игрушка затанцевала на столе. Когда она замерла, стрелка указывала точно на Миррей. Тонкие пальчики целительницы взяли с кипой всевозможных петиций, уже давно не вмещавшихся в традиционную папку с эмблемой Совета Богов и потому накладывавшихся поверх нее твердую тонкую табличку, похожую на пластину синеватого камня или иного, незнакомого эльки материала. Едва только глянув на нее, эльфийка сказала, посерьезнев лицом, «В эфио багровая жара». Я должна отправляться немедленно. Эй, подружка, объяснить. Моментально взвился Финн. Куда и зачем тебе нужно? Неужто у нас тут не слишком тепло? А если в этом самом Фиованне так здорово, то, может, кто из нас тебе компанию составить пожелает? Багровая жара, Красная смерть, Джанрага. У этой болезни много имен. Насколько мне известно, эльфы единственная из раз невосприимчивых к ней. Не поддержав шутку, строго ответила Мирей. В ее золотистых дивных глазах плескалось сострадание, решимость и упрямая жажда немедленных действий. «Мне доводилось бывать в этом мире. Я знаю лекарства, которое легко приготовить. Следок, защитка и каравальсинора. Только их отвар спасает от неизбежной мучительной смерти. Значит, я должна спасти тех, Кого еще можно спасти, пока не поздно? – Попридержи ключи, жрица, я иду с тобой, – бодро заявил Рэнд. – Поболеть захотелось? – Чтобы мы хлопотали вокруг тебя, поправляли подушки и совали в рот что-нибудь вкусненькое, уточку выносили, – скептически уточнила Элька. – Я бы не отказался, – честно признался Рэнд, мечтательно прижмурившись. Никогда в жизни за ним так заботливо никто не ухаживал, Если какой-то хворе случалось свалить прыткого и очень живучего вора. Но вообще-то дело в том, что я уже болел Джанрагой. Очень давно. В детстве. Не знаю уж, как выжил. Видно, такого тощего да жалкого даже смерть брать побрезговала. Отпустила, месца на кости нарастить. Да так до сих пор и дожидается, пока отъемся. Одно я точно знаю. Дважды этой дрянью не болеют поэтому могу пойти с Мирей спасать этот самый повально занемогший Фьёван. Гал одобрительно кивнул, поощряя столь редкое для безалаберного Ренда проявление чувства ответственности и желания помочь ближнему, пусть даже за гонорар. «Не думайте, что я не ценю вашей самоотверженной готовности шагнуть навстречу опасностям, месье Финн, мадемуазель Мирей», — вежливо вставил Лукас. Но не сможем ли мы подыскать более приемлемое решение проблемы? «Например, распылять отвар с вертолета? Или заклясть Мири и Ренда, чтобы они распались на тысячи двойников для убыстрения процесса распространения лекарства?» Моментально предложила парочку идей находчивая Элька. «Состав лекарства можно напечатать на языке Фьевана» и размножить на Ксерксе для распространения среди населения. Технически подошел к вопросу Шпильман. «Ваши предложения не лишены определенного смысла, друзья. И вообще-то я не имел в виду ничего столь фантастического, мадемуазель, месье». Заскромничал маг. «Я лишь хотел предложить позвать связиста и перепоручить ему вмешательство» кому как не силам доступно пребывание одновременно во множестве мест мадмуазель Мири обеспечит его рецептом лекарства а уж как нам позаботиться о его распространении с помощью силы посланника мы сейчас подумаем дело говоришь сухо согласился изгал даже Мири кивнула признавая справедливость слов Лукаса и подхватившись с места попросила вы связисто зовите «А я лекарства принесу!» «Помочь?» – как всегда предложил добрейшая душа Макс. «Нет-нет, спасибо, я сама!» Быть может, с излишней для вежливости поспешностью возразила целительница и умчалась из зала, а компания принялась громко звать в разнобой и хором. «Связист!» «Связист!» «Связист!» «Где тебя носит?» «Месье Связист, есть дело!» «Блин, когда нужно, его сроду не дозовешься, а еще веди сущая сила!» «Привет! Соскучились?» Радостно поприветствовала коллег пространство примерно минут через пять, когда уже и Мирей вернулась в зал, прижимая к груди громадную бутыль, литров на семь не меньше, с лекарством от багровой жары. «Нам нужна ваша помощь, месье-связист!» От имени всех собравшихся известил Лукас. «Вам знаком мир, Фьёван? Хорошее местечко, но мокровато!» Бодро ответила вольная сила, перебывавшая в стольких мирах, о которых живые создания даже ни разу не слышали. «Если дождь не моросит, значит, хлынет левень. Да и скучновато в нем для меня!» «Скажите, боги и силы обладают влиянием на этот мир?» Мягко уточнил маг, прощупывая почву. Ему покровительствует богиня воды, Аквианна, но у бабёнки дел по другим мирам хватает, поэтому заглядывает редко. Так пара-тройка чудес в год, а силы на той силы, чтоб почти везде быть вхожими, кроме тех номеров. Отлично, обрадовался Лукас. В таком случае, месье связист, вы прекрасно справитесь с этим делом. Суть проблемы изложена в табличке, что лежит перед Мадемуазель Мирой. Табличка поднялась со стола, долю секунды покрутилась в воздухе и опустилась обратно. А сила заинтригованно спросила, искренне сочувствуя фьёванцам. «Да, бедолаги! Что вы собираетесь делать? Мы хотим, чтобы вы донесли до народа фьёвана целительный отвар и рецепт его приготовления, известный жрицей Мирей». Констатировал месье дагор Просияв улыбкой камивая Жура, уже сбывшего товар и подсчитывающего барыш. «И как я вам в этом помогу?» Задал резонный вопрос слегка растерявшийся связист, отродясь не практиковавший на целительном поприще. «Я вольная сила, сила посланник, а не бог здоровья, ребята. Что, бегать за каждым человечком прикажете?» А в храмах, церквях или, как их там называют, этой самой аквианы есть натуральная вода или жидкость, ее заменяющая? Задала неожиданный вопрос Элька. «Священная вода в прозрачных купелях для пития и очистительного омовения, благословленная жрицами – неотъемлемый атрибут каждого святилища богини», – ответила Мирей, знакомая с культом в некоторых подробностях. «Вы думаете, мадемуазель?» Проследив за ходом мысли девушки, догадался сообразительный маг без дальнейших подсказок. «Ага, давайте добавим лекарство туда!» – озвучил мысль подруги Рент. «А чтобы народ не рыпался, если оно на вкус не мед, пусть связист перемолвится словечком с этой негазанятой богиней-макрицей!» и получит разрешение вещать ее голосом о необходимости испить исцеляющей влаги и огласить рецепт лекарства», – подытожила довольная Элька. «Откуда ты знаешь, что любимое плече Аквианы для медитации мокрится?» – опешил связист, считавший эти сведения одним из личных забавных секретов коллекции божественных закидонов. «Женская интуиция», – сделала чистосердечное признание девушка – Подавив хулиганское желание объявить во всеуслышание, что она вновь закусила рыбкой с мятным перчиком и научилась читать мысли. «Сделать из приема лекарства ритуал – замечательная идея. Будет достаточно всего пяти капель в малую купель, чтобы приготовить целительный раствор. И на вкус он лишь чуть кислит, не более». Обрадовалась была Мирей, но тут же огорченно прибавила, смерив строгим взглядом бутылку. Но все равно лекарства может не хватить на всех. Я могу прямо сейчас приготовить еще. Звещадка, следок и кора Вальсиньора в запасе имеются. Не надо, малышка. Что ж я по подобию еще отвара не состряпаю? Успокаивающий хмыкнул гордый порученным делом связист, обдумывая предстоящий разговор с Аквианой и план мировой оздоровительной кампании. Поставим магический синтез на службу исцелению. Провозгласила Элька. В таком случае мы целиком и полностью полагаемся на вас, месье связист, в деле врачевания недужных. Торжественно признал Лукас: Чуток листя незримому могущественному помощнику для пущей старательности унова. Полагайтесь! Успокоил массы сила посланник, и бутылка исчезла со стола, а спаситель Фьявана довольно пропыхтел. Уже удаляясь. «Надо же, первый раз сам дело веду!» «Надо же!» Сочтя, что связист его уже не услышит, рассмеялся ехидный фин. «Первый раз у меня сила на посылках!» «Надо же!» Мстительно удивился связист, все-таки услыхавший хулигана. «Совсем забыл вам передать!» «Держите!» И на стол хлопнулась целая груда новых прошений, подняв ветер, разметавший всю груду по широкой столешнице и полу. «Больше ничего не хочешь сказать», – мрачно уточнил Гал у вора, помогая девушкам собирать бумажки со стола, пока Макс громыхал под столом, разыскивая особо летучие экземпляры жалоб. Финн скроил самую скорбную мину из своего арсенала, помотал головой и изобразил пантомиму с закрыванием рта на несколько сложных замков и молнию. А Элька, водрузив последнюю бумагу сверху на выросшую вдвое стопку, задумчиво констатировала. «Вы знаете, друзья, мне кажется, наша работа имеет удивительный обратный эффект. Чем больше мы решаем проблем, тем быстрее увеличивается количество жалоб. Это какая-то неправильная обратная математика». «С математикой все в порядке, мадемуазель», – усмехнулся Лукас. «Причина в ином. Весть о том, что Совет Богов не оставляет жалобы без внимания, распространяется по мирам, как круги от брошенного камня по воде. Значит, наша слава растет». Со смесью гордости за компанию и печали по возросшему объему работы констатировал Рент, позабыв о закрытом на замкирте. Вот только не знаю, радоваться этому или огорчаться. «Пока нам за это платят, будем радоваться», – определилась с позицией Элька и бодро предложила. «Почитаем еще одну?» Поскольку возражений не последовало, Рент задорно ухмыльнулся и крутанул волчок в другую сторону для выбора декламатора.